Глава двадцать Интересная мысль. Когда Алина скрылась из виду, Никита повернулся к Ольге. «Тебе не кажется, что она немного странная?» — спросил он. «Тебе виднее. Вы ведь учитесь вместе с первого класса, а я знаю Алину первый год». Она всегда была не такой, как все, но в последнее время это усилилось, что ли. «Я хорошо ее понимаю», — сказала Ольга. «Она ведь живет с мачехой». «У нее больше никого нет, она одна. Я нахожусь в такой же ситуации». «У тебя есть отец?» — возразил Никита. «Да, есть, но я практически его не вижу. Просто я научилась с этим справляться, а Алина, видимо, нет. Она очень замкнутая и необщительная, все ее беды от этого. Она с детства такая. Моя мама когда-то работала с ее мамой. Они даже немного дружили, так что Алину я знаю еще с детского сада». Она уже тогда больше интересовалась муравьями и букашками, чем людьми. «Расскажи мне о своей семье», — вдруг попросила Ольга. «Я ведь практически ничего о тебе не знаю». «А что рассказывать? Отец работает управляющим в супермаркете «Бальзак». Мама — адвокат в юридической фирме. Старшая сестрица пишет статьи в газету Полуночный экспресс». «Да еще у меня есть тетка, сестра отца. Она работает в больнице и взрослый двоюродный брат, с которым мы практически не общаемся». Ну и две бабушки, и один дедушка, только они живут в другом городе. Они иногда приезжают к нам погостить, все сразу, и начинается такой цирк, что хоть из дома беги. Ольга слушала его с улыбкой. «Уж лучше жить в цирке, чем одной в пустой квартире», — сказала она. Вдруг они услышали звуки сирены, которые все приближались. На их глазах у входа в спортзал резко затормозила карета скорой помощи. Из нее выскочили санитары... Вытащили носилки и вбежали в здание. «Что-то случилось?» — встревоженно воскликнул Никита. «Пойдем посмотрим», — предложила Ольга. Они спустились с трибуны и побежали к спортзалу. Возле машины уже собралась толпа учеников. Среди них Никита увидел Артема и Ирину Клепцову. «Что произошло?» — спросил он, подбегая. «С Кривоносовым беда», — сказал Артем. «Его нашли без сознания. Говорят, отравился чем-то». «Как отравился?» — удивилась Ольга. «Больше ничего неизвестно», — развел руками Артем. «Мне об этом Леонова сказала. Вы ведь ее знаете, что дослышит, то сама придумает». «Да уж», — согласилась Ирина. «Вот было бы славно, если бы ей при рождении вместе с пупком и язык завязали». В этот момент из спортзала вынесли носилки с Кривоносовым. У Аркадия было синее распухшее лицо, глаза превратились в узенькие щелочки. Никите вдруг стало его жалко. Санитары аккуратно погрузили Кривоносова в машину. В это время из здания вышли директор Олег Палыч, зауч Галина Петровна и какой-то тип с напряженным, перекошенным от злости лицом. «Это папаша Кривоносова», — шепнула Ирина. Быстро примчался, пяти минут не прошло. Отец Кривоносова выглядел лет на пятьдесят. Никита слышал, что он очень известный, преуспевающий и влиятельный бизнесмен. Кривоносов-старший и одевался, соответственно. Дорогой деловой костюм, лакированные ботинки и массивные золотые часы на руке. Следом за ним из спортзала вышла невысокая женщина-врач в белом халате. «Доктор, что будет с моим сыном?» — спросил Кривоносов-старший. «Пока не могу вам сказать ничего определенного», — произнесла врач, садясь в машину. «У мальчика все симптомы сильнейшего отравления, на шее след от укуса, вот и все, что мы знаем». Необходимо взять анализы, а уж потом и делать выводы. Машина скорой помощи завернула за угол. Отец Кривоносова повернулся к Олегу Палчу. — Как вы это объясните? — жестко спросил он. Руки директора заметно тряслись от волнения. Никита впервые видел его в таком состоянии. Обычно резкий и нетерпимый Олег Палч не знал, куда деваться под тяжелым взглядом Кривоносова. — Не знаю, что и сказать, Эдуард Владленович. Испуганно забормотал он. «В вашей школе завелись ядовитые твари? Как такое могло произойти? Если с моим сыном что-нибудь случится, пеняйте на себя. Я камня на камне не оставлю от вашего учреждения». Но Эдуард Владленович начала Галина Петровна. «А вы вообще помолчите! Живое воплощение динозавра!» Зауч покраснела, как помидор. «Хорошо сказал», — прошептал Артем. «Надо будет запомнить». «Переройте все здание от крыши до подвала, но найдите того, кто напал на моего сына!» — рявкнул Кривоносов. «А пока не найдете, забудьте о финансировании. Я ни копейки вам больше не выделю. Придется вам распустить баскетбольную команду». С этими словами Эдуард Кривоносов быстро погрузился в машину, и роскошный черный «Мерседес», гулко взревев, выехал со двора. После его отъезда директоры зауч сразу ожили. «Все, представление окончено!» крикнула ученикам Галина Петровна. «Расходитесь по домам!» И они с Олегом Палчем вошли в здание. «Никогда в жизни больше не войду в спортзал», сказал Артем. «Всегда знал, что там гнездо зла и насилия над личностью». «Кто мог напасть на Кривоносова?» удивленно проговорила Ольга. «В наших лесах, конечно, полно змей, но я не думаю, что они могут заползти так далеко». «Вот вам и тема для новой статьи», — Журналисты-любители, — сказал Никита. — Проведите расследование. — А что? — Интересная мысль, — задумчиво сказал Артем. — Ничего интересного, — отмахнулась Ирина Клепцова. — У меня есть идея получше. Если нам повезет, мы даже сможем неплохо заработать. — О чем это ты удивился, Никита? Клепцова выдержала долгую паузу, чтобы привлечь общее внимание, а затем торжественно произнесла. — Оборотень. Артем поперхнулся жвачкой и закашлялся. У кого-то из нас поехала крыша, сообщил он. И я точно знаю, что не у меня. При чем тут оборотень пожала плечами Ольга. Да напрягите же вы свои атрофированные комки клеток, которые у нормальных людей называются мозгом, воскликнула Клепцова. Сейчас все только и говорят, что об этом загадочном оборотне. Статей огромное количество, а фотографий ни одной. А почему? потому что никто не знает, где его искать». «А ты знаешь», — несколько напряженно поинтересовался Никита. «Догадываюсь», — уклончиво ответила Клепцова. Легостаева прошиб холодный пот. Неужели она обо всем догадалась? Но как? Точно, она видела его тогда на стене, когда он лез в окно Ольги, и сделала соответствующие выводы, но ведь она обещала никому не рассказывать. «Он живет где-то в парке», — уверенно сказала Ирина. Никита расслабленно выдохнул. — Откуда тебе это известно? — спросил Артем. — Подумай сам, голова садовая. Первый раз его видели у магазина в тупике рядом с парком. Затем слышали его вой. Где? В районе свалки. Опять же рядом с парком. К тому же всем диким зверям хочется бегать по лесу. А где у нас ближайший лес? У нас тут нет ничего подходящего, кроме парка. Железная логика, сказал Никита. Так что ты предлагаешь, спросил Артем. Я предлагаю взять каждому по фотоаппарату и встретиться сегодня вечером у входа в городской парк, сказала Клепцова. Если нам удастся выследить его и сфотографировать, мы сможем выгодно продать снимки какому-нибудь изданию, да еще и для прожектора статью напишем. В жизни не слышал ничего более безумного, сказал Никита. А мне нравится эта идея, вдруг произнес Артем. Никита удивленно на него взглянул. Ты серьезно? А что? Это первоклассное приключение, к тому же все настоящие журналисты так поступают. У меня сестра журналист, воскликнул Никита. Она не бегает за оборотнями с фотоаппаратом в руках. Но его уже никто не хотел слушать. Во сколько встретимся? спросил Артем у Ирины. Давайте в девять часов. «Хорошо. Никита, Ольга, вы пойдете с нами?» — спросила Ирина. «Ой, нет, я пас», — поспешно проговорила Ольга. «Я сегодня вечером пойду к Наташе Семикиной, она просила помочь ей с домашним заданием». «А ты, Никитос?» — спросил Артем. Никита молча соображал. «Идти помогать им выслеживать самого себя — это самое глупое времяпрепровождение из всех возможных. Но в парке ночью может быть опасно». а Артем — просто специалист по влипанию в неприятности. «Ладно», — наконец произнес Никита, — «я пойду с вами». «Вот и отлично», — воскликнул Артем. «Осталось только найти что-нибудь для самообороны. Вдруг этот оборотень на нас нападет». «У Кизиковой есть два серебряных подсвечника», — угрюмо произнес Никита. «Попрошу, чтобы она вам их одолжила».